Глава 1289. -я. Беседы Адао. Голос Ван Боле дрогнул, накатившие на него эмоции не поддавались описанию словами. Он был бесконечно благодарен. За жизнь Ван Болы повстречал не так уж много людей, которые оставили отпечаток на его жизни. Больше всего на него повлиял старший брат. Первая встреча, крепкая дружба, разлад и, наконец, примирение. Все, что произошло за эти годы, связала их крепкими узами, сделала двух соучеников настоящими братьями и создала множество воспоминаний. Они были не только собратьями-учениками, но и собратьями-даосами, людьми одних принципов, и единомышленниками. Слова от Ван и потрясли его, потерять и снова обрести – это очень сильное чувство накрывает человека подобно урагану. Лишившись прошлого и будущего, он ничего не сказал, но в глубине души поднималась новая волна. Как будто по зеркальной поверхности озера пошла репь. Словно со склонов обледневшей горы сошел снег. После поклона Ван Буолы отец Ван И взмахом кисти послал ему небольшую сферу с слевшей душой. Шарик медленно подплыл и завис перед ним. При взгляде на него Ван Буолы как будто перенес назад в прошлое. Внутри клубился разноцветный туман, но несмотря на пестроту и плотность, он не мог скрыть медитирующую внутри в позе лотоса душу Чин Цэн Цзэ. Его глаза были закрыты, как будто он крепко спал, многоцветный дым вокруг, казалось, напитывал его душу. Каждый раз, как сквозь него проходила струйка, его тело прямо на глазах крепло. Ван Була уже видел нечто похожее. Душа Ван и была заключена в точно такой же жемчужине. Очевидно, это было великое сокровище, ибо только оно могло обладать настолько невероятной силой, чтобы предотвратить распад души. Более того, оно еще могло напитывать и оживлять ее. Что до разноцветного дыма внутри, с нынешней культивацией Ван Буэлэ видел таящиеся в каждой стройке магические и естественные законы, а также практически безграничную жизненную силу. Если быть точнее, семь дао. Семь дао, вытянутые из вселенной, чтобы исцелить душу Чэнь санзы Одно это показывало, что создатель жемчужины высоко ценил того, кому была дорога эта душа. Долгое время Ван Буэлэ смотрел на жемчужину с душой внутри Чэнь Цэн Цзэ, А потом осторожно взял ее и растворил в руке, где хранился мир. Подняв голову, он накрыл ладони кулак и еще раз поклонился отцу Ван И. Мир Каменной Стелы несовершенен. Чтобы это исправить, потребуются многие годы тяжелой работы. Будущее души твоего старшего брата после реинкарнации в мире Каменной Стелы будет ограничено. У него есть семечка Дао, поэтому его потенциал практически неограничен. Неспешно пояснил отец Ван И. Ему нужен более совершенный мир, более всестороннее Дао. К примеру, мой родной мир. Ван направился к одинокому кораблю, следом за ним старая обезьяна, лисица и патриарх Звездолунья. Осталось стоять только Ван И. Она смотрела на Ван Буоле, как будто хотела что-то сказать. И... Прежде чем она успела хоть что-то сказать, ее окликнул отец. Ван И понурила голову и поплелась к кораблю. забравшись на борт... Она, наконец, нашла в себе смелость заговорить. «Толстяк!» — крикнула она. «Ты идешь или нет?» Прозвище всколыхнуло воспоминание о былых деньках. Лапуля очень давно так его не называла. Пару вдохов спустя Ван Буоло широко улыбнулся. «А места хватит?» Несмотря на вопрос, он подошел к кораблю и запрыгнул на борт. По звездному небу пошла рябь, когда судно медленно двинулось в путь. В эту же секунду пространство вокруг искривилось... Пейзаж за бортом быстро менялся, мимо проносились фантастичные образы звезд, планет и Вселенной. Это Великая Вселенная. Ван Була сидел на одиноком корабле. При взгляде за борт в его глазах появился загадочный блеск. Он прекрасно понимал, что медлительность корабля была обманчивой. При достижении немыслимой скорости становилось невозможно понять, двигаешься ли ты медленно или быстро. Не имея ничего для сравнения, самостоятельно определить это было нельзя. Словно прочитав мысли Ван Буоле, сидящий на носу отец Ван И не стал оборачиваться, но все же бесцветно заметил. Ты обрел лишь частичное просветление. Можешь попытаться снова. Что есть? Движение. Ван И моргнула, подавив непростые эмоции на сердце. Задумчивым видом она посмотрела на звездное небо за бортом. Ван Буоле слегка растерялся. Сначала он тоже выглянул за борт, а потом перевел взгляд на корабль. Как вдруг в его глазах промелькнул шок. Он обнаружил, что с самого начала судно под ним вообще не шелохнулось. «Движется не корабль, а вселенная вокруг!» Пробормотав это себе под нос, Ван Боулэ резко поднял голову и изумленно посмотрел на сидящего к нему спиной отца Ван Ии. У него в голове не укладывалось, на каком уровне надо находиться, чтобы вокруг тебя двигалась вселенная, позволяя тем самым достичь неописуемой скорости. «Скорость практика имеет пределы...» Поэтому рано или поздно приходит понимание, что можно просто подняться выше, дабы взглянуть на проблему под другим углом. Тогда-то ты поймешь, что заниматься культивацией очень легко». Эти слова услышал не только Ван Буула, но и Ван И. Девушка озадаченно наморщила носик, словно не до конца поняла смысл сказанного. А вот у Ван Буула ярко заблестели глаза, перед ним как будто открылась новая дверь. У него загудела голова, да у пяти элементов заклокотала... Да у прошлого и будущего пустовало, но тут оно превратилось в черно-белый свет, который накрыл зияющий трус с двух сторон. Не важны ни пять элементов, ни прошлое и будущее, ни темный и ни ли святой Ян. Попытка придать им значение есть следствие узости мышления. Истинная культивация- это... все и вся может быть мною использована. Подняв голову тихо сказал ван Бола: Быть истоком есть основа попрания небес. Когда ты поймешь смысл того, что сейчас сказал, ты достигнешь пятого шага. Отец Ван И обернулся, при виде непонимания на лице Ван И, он про себя вздохнул, а при взгляде на Ван Бола в его глазах мелькнуло одобрение. Что насчет шестой ступени? Тут же спросил Ван Бола. Шестой. Отец Ван И вгляделся в пустоту. Его глаза при этом напоминали бездонные колодцы. По достижении пятого шага каждый всемогущий делает шестой шаг по-своему. Одни посредством создания вселенной сами себе определяют величину шестого, седьмого, восьмого и девятого шага. Слишком броско, мне такие не нравятся. Кто-то трансформируется в мир, дабы защитить свое сердце Дао, все продолжают жить, но лишь он может исчезнуть. Но пока истории о нем передают из уст уста, он продолжит существовать. Будет жить в прошлом и культивировать вечность. Кто-то кладет в основу своего истока истребления. Без тотального уничтожения его дау будет несовершенным, но чем оно незавершенней, тем больше он будет хотеть реинкарнировать и воскресать, постепенно забираясь все дальше и дальше в бесконечных поисках. В противовес этому можно довести карму до поистине легендарного уровня и жить в будущем. Без начала и без конца. «А император?» — подумав, спросил Ван Бола. «Император!» Отец Ван И улыбнулся. «Если сравнить Великую Вселенную, состоящую из бесчисленного множества вселенных со столом, то кто-то хочет выяснить, как он был сделан, кто-то желает уничтожить, а кто-то пытается завладеть его прошлым или будущим. В этой аналогии Августейший Император хочет сам стать этим столом. Отводить желающих изучить его, остановить мечтающих уничтожить, прогнать тех, кто решил захватить его прошлое и будущее». Еще он хочет поглотить всех этих людей и сделать их частью себя. Ван Боллон нахмурился. После небольшой паузы он все же решился спросить. Почтенный, а чего хотите вы?